Последние сорок восемь часов он спал. Под конец я осталась у постели одна. Доктор был нас вечером и пришел теперь снова. Наступила полночь. Кнут тихо скончался. Жизнь, которую он любил, была временами жестока к нему, но смерть, которой он страшился, оказалась милосердной. Когда я была молодой, он будто очертил вокруг меня магический круг — Нельзя было выйти за его пределы. Каждый мой шаг зависел от него. Я вижу, что по-прежнему нахожусь в этом круге. Он все еще здесь, хотя того, кто его начертил, уже нет. «Бог читает через мое плечо», — пишет Виктория. Виктория — главная героиня одноименного романа Гамсона, который был необыкновенно популярен в России. У Некрасова есть даже автобиографическая повесть «Виктория», где он пишет в двадцать я уже был по ушу влюблен в гамсуна он стал нашим кумиром глубина загадочность недоговоренность хотелось быть лейтенантом гланом мужественным непонятным и непонятым через мое же плечо читает кнут и на бумаге я думаю нет ничего что он хотел бы попросить меня вычеркнуть конец книги. Ноябрь две тысячи десятый год звукорежиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина.